С недавних пор слова Бергота, утверждавшего, что я создан, чтобы я ни говорил, прежде всего для радости и духовных, опять начали наводить меня на мысль, что когда-нибудь я оправдаю надежды. Но эти надежды каждый день гасила скука, стоило мне сесть за стол и приняться за критический этюд или роман. В конце концов, убеждал я себя, может быть, наслаждение, какое доставляет творчество, не есть непогрешимое мерила для определения достоинств хорошо написанной страницы. Может быть, это всего лишь сопутствующее ощущение, которое часто входит в творческое состояние в качестве придатка, но отсутствие которого не предрешает неудачи. Может быть, некоторые писатели зевали, создавая шедевры. Бабушка старалась рассеять мои сомнения. Она внушала мне, что когда я буду хорошо себя чувствовать, то и работать буду хорошо и с удовольствием. Наш врач, считавший своим долгом предупредить, что со здоровьем дела у меня плохи, предписал мне, чтобы предотвратить вспышку, строгий режим, и я подчинял все удовольствия цели, представлявшиеся мне неизмеримо более важной, чем удовольствие Окрепнуть настолько, чтобы написать произведение, замысел которого я, быть может, носил в себе, я осуществлял над собой со дня приезда в Бальбек мелочный, постоянный контроль. Я не пил на ночь кофе из боязни бессонницы, сон был необходим, чтобы на другой день не чувствовать себя вялым. Но стоило нам приехать в Ривбель, как меня уже возбуждало предвкушение нового удовольствия. Я попадал в ту область, куда необычайное вводит нас, предварительно порвав нить, которую мы столько дней терпеливо пряли и которая вела нас к благоразумию. И так как для меня уже не существовало ни завтрашнего дня, ни возвышенных целей, то мгновенно исчезал и точный механизм предусмотрительного режима, действовавшего ради достижения этих целей. Лакей предлагал мне снять пальто. «А вам не будет холодно?» — спрашивал Сен-Лу. «Пожалуй, лучше не снимать. Какая уж там особенная жара!» Я отвечал, «Нет-нет, не будет». И, может быть, мне в самом деле было не холодно. Во всяком случае, я уже не боялся заболеть, не думал о том, что мне во что бы то ни стало, надо жить, жить, чтобы работать. Я сбрасывал на руки лакею пальто. Мы входили в ресторан под марш который играли цыгане, Проходили между рядами накрытых столиков, точно по легкой дороге славы, и, ощущая во всем теле прилив жизнерадостной бодрости, какой в нас вливали звуки оркестра, воздававшего нам воинские почести, устраившего нам незаслуженно торжественную встречу, заслоняли эту бодрость величественным и холодным выражением лиц, усталой походкой, только чтобы не напоминать, Кофешантанных певичек, которые, исполнив на воинственный мотив игривую песенку, выбегают на вызовы с молодцеватым видом одержавших победу полководцев. С этой минуты я становился другим человеком. Я уже больше не был внуком моей бабушки. Я вспоминал о ней только при выходе из ресторана. Я был временным братом прислуживавших нам официантов. В Бальбеке я бы за неделю не выпил столько пива, и уж, конечно, шампанского, когда сознание у меня было спокойным и ясным. Оно точно определяло меру наслаждения, доставляемого мне этим напитком. Однако мне легко было от него отказаться. Сколько в ресторане за час? Да еще я выпивал немного портвейна, хотя по рассеянности забывал его распробовать, а... Скрипачу за его игру давал два луи, которые копил целый месяц на какую-нибудь покупку, мечта о которой в ресторане вылетала у меня из головы. Официанты, держа на вытянутой ладони блюда, вихрем проносились между столиками, глядя на них, можно было подумать, что цель этого бега в том, чтобы не выронить блюдо. И в самом деле... шоколадные суфле прибывали к месту своего назначения не опрокидываясь выстроенные вокруг барашка польяк картофель по английски несмотря на то что голуб должен был бы перетрясти его не нарушал строя я останавливал взгляд на одном из слуг очень высоком с шапкой великолепных черных волос с цветом лица делавшим его похожим на редкостную птицу бегавшего без устали и как будто даже без цели, из конца в конец зала и напоминавшего одного из ара,